Эмма сидела в своем кабинете перед включенным монитором компьютера, но не могла пошевелить и пальцем. Все еще не могла прийти в себя после разговора с Андреем. Боже, как мужественно он воспринял это известие. Потом сказал, что ж придется нести этот крест. Какой человек! Какой мужчина! Как самоотверженно возятся с этой чокнутой? Бросать ее не собирается и вообще. Эмма знала своего босса, Андрея Владимировича Бортникова, уже много лет. Еще с тех времен, когда его звали Андрюшенькой, Андрюшей, Андрюшкой. С тех пор, как 18-летней девушкой поступила в финансовую академию. Они были однокурсниками. Вика об этом даже не подозревала. Не подозревала о том, что прошлое ее мужа и его секретарши прочно сплетено. Не то, чтобы от Виктории Павловны скрывали это, нет. Просто сама Виктория Павловна никогда не интересовалась этим. Ха, станет она интересоваться жизнью какой-то секретарши. Впрочем, как и жизнью мужа. Но если б знала, то, наверное, удивилась бы. Как Эмма, одна из лучших выпускниц Академии, стала обычной персональной помощницей. Ведь для такой работы высшее образование не нужно. То есть, конечно, нужно, но как же амбиции? Она, Эмма, могла сама стать такой, как Андрей, начальницей, хозяйкой своей фирмы. Ей подавали бы авто с персональным водителем, а она мчалась бы на какое-нибудь ответственное совещание. И у нее самой была бы свора персональных помощниц, которые с блокнотиками наготове ловили бы каждое ее слово. Конечно, можно возразить. Есть люди, которые великолепно учатся, старательные и прилежны. Но потом, покинув стены Альматер, не в состоянии сделать карьеру. Так сказать, исполнители, а вовсе не творцы. Не факт, что они потом станут руководителями. Но Эмма про себя не могла так сказать. Она чувствовала свои возможности, свои силы. Их было много. Она стала бы такой, как Андрей и даже пошла бы дальше его. Легко управляла бы потоками денег и людей, идеи превращала бы в реальность. Это ей не раз говорит тот же самый Вовка Семёнов, их с Андреем однокурсник, но нет, потому что тогда бы она не смогла видеть Андрея каждый день. А так, в роли персональной помощницы, ей было позволено практически всё. Она была в курсе желаний своего начальника, следила за сменой его настроений, помогала ему, напоминала о текущих делах, планировала распорядок дня, знала всё о его личной жизни. Если подумать, то Эмма в нынешнем своем положении была для Андрея больше, чем жена. Единственным минусом было то, что Андрей запретил Эмме обращаться к нему на «ты», а еще напоминать о прошлом и не провоцировать его на поползновение никакой близости. Только на этих условиях он был согласен видеть возле себя Эмму. Вот так получилось, что Эмма стала его персональной помощницей и получила возможность быть все время рядом с ним. Она умерла бы, если бы не видела его каждый день. Его глаза, руки, волосы, усмешку. Не слышала бы его мягкого, чуть хрипловатого голоса. А какой он был интеллигентный, порядочный человек! Просто поразительно! Эмми доставляла неизъяснимое наслаждение выполнять его просьбы заботиться о тех мелочах, которые значительно облегчали ему жизнь. Ведь это именно она покупала ему рубашки, договаривалась с парикмахером, как постричь Андрея, подбирала запонки и ботинки, ругалась с спортным. У Андрея была нестандартная фигура. Ничего готового он носить не мог. Даже больше того, это она, Эмма, незаметная и ненавязчивая, вела Андрея по лабиринтам бизнеса, не давая ему попасть на рога к Минотавру, выражаясь высоким слогом, то есть не разориться. И она отдала бы все, чтобы он снова назвал ее любимой, как тогда, в далекой-далекой юности. Отдала бы все за один поцелуй. Вика открыла шкаф, И на нее вывалился целый ворох одежды с еще не оторванными ярлычками. «И где же это дурацкое платье? Куда его Нюра засунула?» Она открыла другой шкаф. И на нее вывалилась очередная лавина одежды. С грохотом попадали на пол нераспечатанные коробки с обувью. «Вика, я же сказал!» «Вовсе не обязательно тебе идти на этот вечер!» — крикнул из соседней комнаты Андрей. Вика ничего не ответила. Она рылась в ворохе одежды и злилась, злилась, злилась. Она прекрасно помнила, как покупала каждую вещь, как нервничала, разговаривая с тупыми продавщицами, как уставала в примерочных, как изнывала в салоне авто, сидя рядом с потеющим Славиком, как иногда даже на своих двоих мчалась в следующий магазин, чтобы найти, наконец, то, без чего она жить не могла, как Эмма вылавливала ее и тащила домой, как приходилось хитрить, чтобы в очередной раз бежать от этой стервы с пучком и прочие злоключения. Вот, например, жемчужно-серый костюм для выхода. Вика очень долго его искала. Именно такой, чуть приталенного силуэта, со струящейся узкой юбкой, плечами и глубоким декольте. Нашла? И что? Он висит теперь в шкафу, ни разу не надетый. А это черная шелковая блузка от французского дома моды, а эти три кофточки от итальянского дизайнера, красная с белым, голубая оранжевая... Соранжевый, пожалуй, перебор. Тонны тряпок и туфелек, которые почему-то валяются без дела. Почему так происходит? Нюра! В гардеробную вбежала запыхавшая с домработница. Виктория Павловна звали? Нюра! Куда вы дели то платье? Какое? То, которое я купила последним, сурово спросила Вика. «Последним? Да вот же оно!» Нюра встала на цыпочки и, с трудом раздвинув вешалки с одеждой, вытащила на свет божий светло-зеленый сарафан с желтым палантином. «Это не то! Мне нужно другое красное с коричневым!» Пыхтя, Нюра достала коричневую юбку и красный пиджак. «Оно!» — радостно спросила Нюра. Вика едва не расплакалась. А потом вдруг увидела свое платье. Оно висело в глубине гардеробной, за отдельным рядом черных брюк, коих было не менее сорока или даже больше. Но черные брюки — вещь необходимая. Одной парой, разумеется, не обойдешься. «Все, Анюра, идите, спасибо!» Нюра вздохнула с явным облегчением и шустро засеменила к выходу. Нюра. А? Нюра, вы забыли платье. Его надо погладить. Я же не могу пойти в мятом. А! -а, -а, -а, -а Андрей уже полностью готовый к выходу в своем кабинете пытался играть на саксофоне. Перед ним на попите Лежал открытый на первых страницах самоучитель. По опыту он знал. Жена собиралась не менее трех часов. В углу стоял чугунный медведь, ее недавний подарок. У Андрея этот медведь вызывал оторот каждый раз, стоило ему только взглянуть на это чугунное чудо. Но ни слова упрек он жене не сказал, наоборот, даже поблагодарил, натужно изобразив восхищение. Огорчать человека суицидальными наклонностями слишком жестоко? Ничего. Положу ее в больницу, выкину это чудовище. Мне ничего для жены не жалко. Но сколько лишних трат. А если вспомнить, какие суммы она каждый день выбрасывает на одежду? И ведь не отнимать же у нее карточку. Вошла Вика. «Ты готова?» — спросил Андрей, мельком взглянув на жену. «Да». «Ну как?» — она покрутилась на месте. «Превосходно!» «Да ты не рассмотрел толком!» Андрей произнес безапелляционно. «Вика, я и так знаю, что ты у меня красавица!» «Да, кстати!» «Раз уж ты решилась идти, то не вздумай болтать с мадам Чертковой. Та еще сплетница». «Ты боишься, что я разболтаю ей какие-нибудь семейные тайны?» Андрей с преувеличенной веселостью воскликнул. «Нет, ну, что ты. Тем более, что у нас нет никаких тайн. Дело в другом. У Черткова неприятности. Я этим утром узнал» что налоговая на него наезжает и все такое, а мадам Черткова непременно захочет на ком нибудь отыграться. «Налоговая?» — испугалась Вика. «Но если она на него наезжает, то, значит, и на тебя?» «Брось! У Черткова еще кое-какие дела на стороне!» «Да? Значит, лично у тебя все в порядке?» — не могла успокоиться Вика. «Супер! Если Чертков говорит, то не исключено. Он продаст мне свою долю в нашем совместном бизнесе. Господи, Вовка, да я на тебя просто молиться должен за то, что не стал меня слушать. Выполнил свое обещание, и мне вроде как не в чем себя обвинить. Даже если дурак Чертков о чем-то пронюхает, я ему с чистой совестью скажу. Я, брат, тебя защитить пытался, зла не желал». Андрей положил саксофон в футляр. «Ладно, пошли». «Ты что, эту трубу с собой берешь?» — удивленно спросила Вика. «Собираешься музицировать на вечере?» «Нет, музицировать на публике мне еще рано». «Просто классная игрушка, да? Неохота с ней расставаться. Может, остановимся на обратном пути, в каком-нибудь уединенном местечке, и я выдам пару нот только для тебя?» Вика засмеялась и поцеловала мужа в висок. «Ты такой милый, и что бы я без тебя делала? Интересно!» Согласится ли она ехать в больницу? Вряд ли. Надо придумать какой-нибудь хитрый план. Да, точно, надо с Эммой завтра посоветоваться. За рулем, нестерпимо облагоухая одеколоном, сидел Славик. Видно, Эмма провела с ним разъяснительную беседу, решила Вика. Ну и на том спасибо. Андрей сел рядом, положив между собой и Викой саксофон. Лукаво подмигнул ей. «Славик, погнали!» Вика улыбнулась мужу. Она вдруг представила себе следующую картину. Закат. Река. На фоне розовеющего неба. Андрей с саксофоном в руках играет нечто пронзительное и нежное. И только для неё, Почему ты улыбаешься? Так, слушай, а вдруг ты станешь знаменитым музыкантом? Пробормотала Вика. Перестань, это всего лишь хобби. Знаменитых саксофонистов и без меня хватает. Ни одного не знаю. А Козлов, Бутман, вообще саксофон — это солирующий инструмент в джазе, блюзе. Андрей принялся рассказывать о знаменитых сексофонистах, а также известных джазовых и блюзовых группах. Вика внимательно его слушала и так увлеклась, что забыла, куда и зачем едет. помнилось, когда Славик остановился перед подъездом элитной многоэтажки. Супруги Чертковы отличались старомодностью и консерватизмом. У них был пентхаус с видом на храм Христа Спасителя, оформленный изнутри а Королевский дворец. Золото, антикварные люстры, обои из шелка, гипсовые купидоны и прочие изыски. Викуся, милая, какое чудесное платье! Ну почему такая грустная? Идем, я тебя познакомлю с потрясающими людьми. На переезд Вики бросилась мадам Черткова. Крупная немолодая дама с монументальной прической, украшенной бриллиантами. Под мышкой у мадам Чертковой была баллонка, тоже с бриллиантовой диадемой. «Андрюша, ты не возражаешь, что я на время разлучу тебя с женой?» «Что ты, Люсенька, нисколько!» Андрей на лету поцеловал у мадам Чертковой руку. «Одна из моих приятельниц только что вернулась из Тибетского монастыря. В впечатлении масса!» Трещала мадам черткова, увлекая за собой Вику. «Я бы тоже махнула на Тибет. Бросила бы все дурака своего в первую очередь и туда, Шамбалу, искать». «А что это?» «Как? Ты не знаешь?» Приятельницы мадам чертковой каждый раз новый состав, поскольку мадам обладала исключительно склочным характером, тоже восхитились Викой и ее нарядом. «Какие милые!» — растроганно подумала Вика. Одна из дам, коротко стриженная, в парчевом-оранжевом одеянии, с трубкой в углу рта, увлеченно рассказывала о горах Тибета и поисках Шамбалы. Потом другая дама опустилась в воспоминания о том, как они с мужем посещали колдунов в Уду на Таити. Далее дамы, не сговариваясь, стали обсуждать мужчин, а от них стремительно марш-броском перешли к возможностям пластической хирургии. Последняя тема оказалась настолько увлекательной, что про поиски Шамбала и колдунов в Вуду напрочь забыли. «Равно, как и про Вику». Она стояла в стороне, улыбалась, слушала, но ничего своего сказать не могла. Мужчины же сбились в свою стайку и, судя по отрывочным фразам, обсуждали нечто сугубо свое, мужское. Андрей оглянулся и издалека помахал Вике рукой. «Как-то странно он на меня посмотрел», — машинально отметила про себя Вика. «Тревожится, что ли? Но со мной всё в порядке». Вика с независимым видом отошла к барной стойке. Цапнула первое, что попалось под руку крошечную тарталетку из песочного теста с каким-то взбитым наполнителем, сунула ее в рот. Что это? На пирожное совсем не похоже? Гадость какая! Вика заставила себя проглотить тарталетку, и только потом поняла. Взбитый наполнитель был муссом из крабов, а крабы питались падалью. Желудок у Вики моментально сжался. Она попятилась к выходу. С трудом вспомнила, где у чертковых туалетная комната. Заперлась, склонилась над унитазом из розового мрамора. Потом долго мыла руки. Вымыв, понюхала. Кажется, руки до сих пор продолжали пахнуть этим отвратительным крабовым муссом. Вика принялась тереть ладони пемзой. В дверь постучали. «Занято!» — крикнула Вика. В дверь снова постучали. «Я же сказала!» «Занято!» — раздраженно заорала она. Выдавила из специального контейнера целую пригоршню жидкого мыла и снова принялась полоскать руки. Когда, наконец, вышла, то нос к носу столкнулась с дамой в парчовом халате, той самой, которая на Тибете искала Шамбалу. «Сколько можно?» — прошепела дама. «Ванну там, что ли, принимали?» Вика ничего ей не ответила. Вошла в зал, где толпились гости. К этому моменту все уже успели расслабиться. Говорили громко, хохотали. Хозяин Чертков, высокий тощий субъект с усами, как у Саввадора Дали, рассказывал анекдоты. Мадам Черткова, держа под мышкой свою баллонку, звонко целовалась с какой-то припозднившейся подружкой. — Милочка, мы уж тебя ждали, ждали, ждали, ждали. Познакомься, это жена моего компаньона. Викусь. «А это Милочка, они с мужем в пробке». Вика улыбнулась и молча прошла мимо. Мадам черткова с Милочкой проводили ее удивленными взглядами. Она села напротив огромного аквариума с морскими рыбками. Через некоторое время к ней подсел какой-то молодой мужчина. Имени его Вика как ни старалась, никак не могла вспомнить. «Скучаю». «Такая красивая женщина не должна скучать!» Чуть ли не насильно всунул ей в руки бокал шампанского, чокнулся, залпом выпил свой бокал. «Ну а вы что же?» Вика пожала плечами. Некоторое время мужчина на автомате болтал, потом пристально посмотрел на Вику, закрыл рот, встал и молча ушел. Вика сосредоточенно смотрела на рыбок. Потом вдруг потерла ладонью лоб, опомнившись. Господи, что со мной? Я словно выпадаю из реальности. Может быть, не стоит заняться каким-то делом? Вновь вернуться в медицину, например? В медицинском институте Вика считалась неплохой студенткой, но не потому, что обладала каким-то особым даром, нет. Вика была обыкновенной, прилежной девицей. Она не пропускала занятий. Мальчиками не интересовалась, дни и ночи штудировала учебники, а своих учителей слушала как пророков. Ее в те времена даже кое-кто за глаза называл «синим чулком». Вика видела настоящих врачей. От Бога! Вот они умели сразу легко распознать болезнь, найти причину боли у пациента, указать короткий эффективный путь к выздоровлению. Или же понять... Нет, все усилия будут напрасны. Безнадежный случай. Эти люди умели рисковать. Их талант не имел ничего общего с фундаментальной старательностью Вики. Врача из нее точно не получилось бы. Нечего и мечтать. На диван рядом с Викой прыгнула баллонка. Тоже принялась наблюдать за рыбками. Так они и сидели вдвоем, синхронно вертя головами. «Викуся!» «Вот ты где!» Мадам черткова тоже плюхнулась на диван. Раздался жалобный визг. «Клёпа, какая же ты дура!» Мадам черткова вытащила из-под себя баллонку, потрясла за шкирку. «У канарейки то мозгов больше будет, а?» Она отбросила баллонку и повернулась к Вике. «Викуся, Викуся, ну почему ты такая скучная?» «У меня вот...» У меня вот полный крах в жизни. Ик, Чертков романа на стороне крутит. Даром, что скоро без штанов останется. Налоговая под него копать начала. Дети, сволочи, на мать им плевать. Тридцать кило вот никак не могу сбросить. Мадам Черткова похлопала себя по бокам. — Люся, ты пьяна, — выдавила из себя Вика бы Не рыба ты, не мясо, Викуся! Желей из водорослей!» Вика вздрогнула, рванулась прочь, но Вадам Черткова ловко перехватила ее за руку. «Пусти!» «Куда? Обиделась, поди, да?» — хихикнула мадам. «А ничего!» — с неожиданной гордостью возвысила она голос. «Это ты на самом деле должна мне завидовать, а не я тебе. Знаешь, почему?» «Люся, да, я толстая, старая. Скоро стану нищей, и муж у меня, и кобелина тот еще, но все равно я счастливая». Мадам черткова держала Вику за руку, не отпускала. Вика беспомощно оглянулась. Никто не обращал на них внимания. Гости пили, ели, шумно веселились. Андрей беседовал с кем-то, стоя спиной к Вике. «Я вот знаю» что мой дурак меня все равно любит. И дети у меня есть, — с пьяной откровенностью продолжала мадам Черткова. — А что без копейки остаться может? — Плевать, я и нищий буду счастливой, а тебя хоть в золоте выможь, все равно киснуть будешь. — Оставь меня, Люся, ты сумасшедшая! — Сумасшедшая, это ты! — злорадно захохотала Черткова. Все об этом знают, так и говорят. — Вот, пришла мадам, ку-ку! Неправда! — иступленно прошептала Вика. — Я совершенно нормальная, и дети у меня будут. Муж меня тоже любит, между прочим. Ха — Ха-ха! Святая простота! — ликующе завопила Черткова, но голос ее потонул в шуме. «Да он на тебе только потому женился, что твой папаша был замминистра. Он ради выгоды на тебе женился, твой Андрюша. Из грязи в князи хотел выбиться, денежек побольше заработать. Вот почему он на тебе женился». «Все вы врете!» — снова попыталась вырваться Вика. «Андрей на мне по любви женился!» это ты кому-нибудь другому лапшу на уши веши деточка я слава богу в жизни разбираюсь от чертковой разила прогурклымм шампанским сквозь дорогую пудру были видны глубокие морщины она была настолько омерзительна, что вика рванулась повалила хозяйку на диван вцепилась ей в волосы дура немедленно заткнись вика орала так громко что все головы повернулись к ним. Но Вику это уже не волновало. Она хлестала мадам черткову по щекам, затем вцепилась в волосы, бриллианты так и брызнули в разные стороны. В руках у Вики оказался парик. Мадам черткова завизжала, задрыгала ногами, свалилась на пол, принялась кусать Вику за ногу. Вика тоже упала на пол, но и лежа продолжала колотить черткову. Окружающие, вытаращив глаза, наблюдали за этой сценой. Первым опомнился Чертков, бросился жене на подмогу, затем Андрей, а уж за Андреем все остальные. С огромным трудом несколько сильных мужчин сумели разнять обезумевших от ярости женщин.